Сегодня проводится исследование, результаты которых подтверждают: в принятой последовательности взросления человека пропущен один шаг. Между 18 и 25 годами большинство из нас ещё не совсем взрослые. В этот период мы живём в каком-то неуловимом постподростковом состоянии. Некоторые когнитивные процессы ещё не достигли полного развития. В мозге подростков и молодых людей префронтальная кора, центр обработки информации лобных долей, созревает последней, часто после 25 лет. Она расположена сразу за лобными костями. Префронтальная кора отвечает за такие сложные процессы, как планирование и подготовка, решение проблем и память, подавление импульсов и распределение внимания. Исследователи когнитивных процессов используют метод нейровизуализации, чтобы определить две важных характеристики префронтальной коры. Она Поздно созревающая часть мозга и при этом довольно крупная. По существу развитие когнитивных процессов в лобных долях, где расположена префронтальная кора, происходит в направлении от центра вовне. Оно начинается в двигательной коре, распределяется по теменным и височным долям и заканчивается в префронтальной коре. Такой процесс не должен нас удивлять. У людей префронтальная кора крупнее, чем у представителей других видов. У взрослого человека она занимает почти треть всего неокортекса, той части мозга, которая участвует в реализации высших функций. Сравните эти цифры с другими. У шимпанзе префронтальная кора составляет 17% неокортекса, у собак 13%, у кошек 4%. Важный этап созревания префронтальной коры совпадает с концом подросткового периода и продолжается примерно до 20 с небольшим. В это время происходит миелинизация. Нервные волокна покрываются миелином. Это вещество как бы изолирует нервные волокна и облегчает передачу сигнала. Тогда же начинается интенсивная обрезка нейронных связей. Может показаться, что это плохо, но на самом деле нет. В этом процессе приводится в порядок сложная сеть межнейронных связей, возникших в результате интенсивного роста нервов. В результате оставшиеся более эффективно передают сигналы между нейронами. Одновременно в префронтальной коре развиваются более совершенные способы коммуникации с остальными частями мозга, особенно с теми, которые отвечают за эмоции и побуждения. Цель этого развития чтобы все они могли участвовать в таких сложных процессах, как планирование и решение проблем. Взрослыми нас делают следующие вещи: функции управления эмоциями и импульсами, планирования сложных действий и предвидения проблем. Но у людей с 18 до 25 лет они ещё недостаточно сформированы. Психологи используют другой термин для неврологической зрелости исполнительная функция. Из-за её отсутствия Эшли навязчиво резала вены и убегала из дома, а я бесился и не понимал, что делаю. Исполнительная функция не имеет ничего общего с IQ, потенциалом или талантом человека. Это просто способность просчитывать на шаг вперёд и планировать свои действия с учётом последствий, распознавать возможности риска и вознаграждения. Она включает развитое самоощущение, самоидентификацию, личные убеждения и ценности, контроль над эмоциями и постановку целей. Большинство навыков, связанных с исполнительной функцией, согласуются и управляются при участии префронтальной коры, именно той части мозга, которая медленнее всего развивается и позднее созревает. Национальный институт психического здоровья NIMH организовал долгосрочное исследование, в котором участвовали почти 5000 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Средний возраст включения в исследование 10 лет. Учёные обнаружили, что мозг не достигает полного развития до 25 и даже позднее. В последнюю очередь формируется лимбическая система, где возникают эмоции, и префронтальная кора, управляющая этими эмоциями. Взрыв активности лимбической системы приходится на период полового созревания, но префронтальная кора продолжает формироваться в течение следующих 10 лет. Когда лимбическая система полностью активна, а кора ещё развивается, то эмоции могут подавлять рациональное стратегическое мышление, а также способность предвидеть последствия. Подумайте об этом. Большинство молодых людей с 18 до 25 лет буквально не способны к ответственным суждениям. Они не могут полноценно направлять внимание и управлять эмоциями. А ведь именно в этом возрасте их измеряют посредством тестов, оценок и собеседований при приёме на работу и определяют соответствие той траектории, которой они будут следовать всю оставшуюся жизнь. Это просто бессмысленно. Мы помним, что 25 средний возраст, когда исполнительная функция начинает работать в полную силу. У одних это происходит в 21 год, у других в 30 лет. Я уже подходил к порогу тридцатилетия, когда сбросил шкуру постподростка. Если вы, подобно мне, были незрелым подростком и минимально ответственным взрослым, то с вами произойдёт то же самое. Если у вас есть дети-подростки, вы, возможно, переживаете, что они лишены цели устремлённости и ненавидят дисциплину, или жизнь ваших взрослых детей чужда продуктивности и ответственности. Что ж, добро пожаловать в челове исторический род 21 века. Сейчас психологи спорят Могут ли молодые люди считаться полностью взрослыми, если у них ещё не сформировалась исполнительная функция? Да, мы знаем 18-летних математических гениев и чемпионов по шахматам. Есть целые созвездия выдающихся спортсменов, мужественных солдат, актёров, певцов и предпринимателей в диапазоне от 18 до 25. Но их успех Обычно не зависит от исполнительной функции и развитой способности принимать решения. Компании по прокату автомобилей знают об этом, и люди моложе 25 платят максимальную страховку. Большинство из нас приобретают сформированную исполнительную функцию ближе к 30, что соответствует возрасту, в котором созревает префронтальная кора. У очень многих это происходит даже позже. Медленное созревание префронтальной коры прямо противоположно усилиям, которые прилагает общество к тестированию способности как можно раньше и как можно строже. Такого никогда не было. Ни один юноша, который хочет серьёзно заниматься спортом, не будет ждать перехода в старший класс, чтобы войти в команду. Если вам нравится командный спорт, вроде футбола, баскетбола, соккера или бейсбола, вы должны начать заниматься очень рано. А если вам предстоит соперничество в индивидуальном виде спорта, подобном теннису, плаванию или гимнастике, то придется вложиться в личного тренера, программу тренировок, летние лагеря и соревнования. То же самое можно сказать сегодня. об учёбе. Если вы надеетесь отправить ребёнка в престижный университет, то не будете ждать старшей школы, чтобы действовать. Для поступления в ведущее учебное заведение требуются отличные оценки, превосходные баллы по SAT и список достижений: лидерство, участие в общественной работе и прочее. Самое время начинать планировать в 7-м или 8-м классе. Миллионы родителей тратят в целом почти миллиард долларов в год на репетиторов и курсы подготовки к SAT. Две тенденции: позднее взросление и раннее тестирование способностей детей направлены в разные стороны. Только небольшой процент, не достигших двадцатипятилетия, готов к ранним достижениям. Большинство же не готовы и могут пострадать из-за того, что они считают важнейшей напряженнейшей гонкой, правило которой установили администраторы от образования и встревоженные родители. Если мы проигрываем в гонке, которой родители и другие взрослые придают такое значение, то кто-то из нас вообще может сойти с дистанции. Несмотря на это, общество настаивает на тестировании, планировании и классификации подростков и молодых людей в соответствии с их будущим потенциалом, хотя у них только начинаются созревать когнитивные процессы, и это продолжается до 25 лет и позже.